Глава 79. У полицейского был вид молодого симпатичного папаша из провинции, но в усталых зеленых глазах угадывалась искушенность и проницательность. Он сидел у больничной кровати Джейн с ручкой и желтым блокнотом. «Позвольте уточнить, вы стояли на балконе, но смотрели в зал?» «Да», — ответила Джейн. «Из-за этого шума люди бросались разными предметами». «А потом вы услышали крик Селесты Уайт?» а, «Думаю, да». — сказала Джейн. — Все это с толку. Была ужасная неразбериха и эти коктейли с шампанским. — Да, — вздохнул полицейский. — Эти коктейли с шампанским. Я уже много о них наслышан. — Все здорово напились, — сказала Джейн. — А где вы стояли по отношению к Пэри Уэйту? — Пожалуй, где-то сбоку. Медсестра сказала, что скоро ее отвезут на рентген. Родители из Зиги должны были сейчас приехать. Она взглянула на дверь палаты, желая только того, чтобы кто-нибудь пришел и спас ее от этого разговора. «А какие отношения были у вас с Перри? Вы были друзьями?» Джейн вспомнил о том моменте, когда он снял парик и стал Саксоном Бэнксом. Ей так и не доведется рассказать ему, что у него есть сын по имени Зиги, который любит тыкву. Она не дождется от него извинения. «И она ради этого приехала в перви Потому что хотела от него раскаяния?» и думала, что добьется раскаяния?» Она закрыла глаза. «Вчера мы только познакомились, и меня ему представили». «Мне кажется, вы лжете», — сказал полицейский, положив блокнот. Джейн вздрогнула, услышав в его голосе новые нотки — неумолимость, тяжесть и силу ударяющего молотка. «Вы лжете?»